Мой мир померк и пошёл трещинами. Я пыталась следовать голосу сердца, только не вышло. Всё закончилось катастрофой, как и с Даниэлем. Наверное, любовь не для меня. Поэтому теперь я намеревалась слушать только разум и исходить из холодного расчёта. Война продолжается. Противники становятся сильнее и не собираются меня отпускать. Значит, я стану сильнейшей фигурой в этой игре или погибну.